Я всегда был убежден, что простые люди и прежде всего рабочие, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, хозяева своей судьбы и творцы своего будущего. Я стремился жить этим убеждением, воплощать его в слова и образы, раскрывать его смысл в судьбах моих героев и героинь. Как писал в одной из своих статей великий американский писатель Теодор Драйзер. Его жизни и творчеству посвящен наш сегодняшний выпуск. Теодора протаптывают дорогу, тяжелые грубые ноги. Он продирается сквозь чаще лжи, прокладывая путь вперед. Это слова последователя Теодора Драйзера, замечательного мастера американской литературы Шервуда Андерсона. Драйзер раздвинул горизонт американской реалистической литературы несмотря на все трудности и барьеры, которые возводила на его пути буржуазная Америка, несмотря на шантаж и угрозы, преследовавшие его всю сознательную творческую жизнь. Теодор Драйзер родился 27 августа 1871 года в небольшом городке терре -э в штате Индиана. Он был двенадцатым м ребёнком в семье рабочего местной фабрики. Детство писателя прошло в нужде и лишениях. Неудивительно, что спустя много лет он вспоминал о своих детских годах с такой горечью и душевной болью. В моей памяти встают долгие, мрачные, серые, холодные дни. Скудная пища, одна картошка, иногда каша. Вечные жалобы матери, плач сестер, братьев. Нередко вся наша семья голодала. Очень рано Драйзер начал самостоятельную жизнь. В 16 лет он уехал в Чикаго убирал и мыл посуду в ресторане, развозил белье из прачечной, выполнял и многие другие низкооплачиваемые работы. И позднее в каждом романе он возвращался в той или иной форме к эпизодам юношеских скитаний и невзгод. Драйзеру удалось поступить в университет в Блаумингтоне, куда ему помогла попасть его бывшая школьная учительница. Проучился он в университете недолго – Но здесь ему открылась еще одна грань необъятного мира – книги. Особенно сильное впечатление на будущего писателя произвел Лев Толстой, под влиянием которого у 17-летнего Драйзера появилась как будто совершенно новая мысль, как замечательно быть писателем, уметь писать подобно Толстому, чтобы слушал тебя весь мир. Книги, которыми я теперь увлекался, подняли меня до совершенно другого состояния, привили новый взгляд на жизнь и до известной степени помогли лучше понять и выразить самого себя. Они заставили осознать, что многое можно сделать в жизни, и есть множество путей научиться этому. Книги, книги, книги такие прекрасные, захватывающие, открывающие все новые и новые горизонты. Стремление к литературной деятельности привело Драйзера в газету. Весной 1892 года ему удалось устроиться репортером. Начались годы напряженного, журналистского труда, который помог ему глубже узнать жизнь страны. Первый литературный редактор Драйзела Джон Максквелл, человек не без таланта, стремился во всем помочь начинающему коллеге. Он посвящал Теодоров тайны политического репортажа, рассказывал, как следует строить статью, где и у кого можно раздобыть необходимые сведения, чего ждут от таких материалов владельцы газет. Вскоре Драйзеру стали поручать большие статьи для воскресных выпусков, в которых он мог не только сообщать голые факты, но и передавать настроение людей, давать полные впечатляющие детали описания повседневных картин городской жизни. В поисках материала он не боялся по ночам забираться в самые глухие уголки трущоб. Его материалы о разных сторонах жизни отличались знанием предмета, точностью фактов глубиной анализа и подробнейшим описанием мельчайших деталей. «Знаешь, Теодор, — говорил Джон Максвелл, — у тебя, конечно, есть свои недостатки, но ты умеешь наблюдать. Тебе суждено быть писателем, а не только простым газетным репортером». В 1895 году Драйзер, совершенно неожиданно для многих своих коллег, навсегда решил оставить ремесло газетчика. По его словам, он вовремя понял, что правда жизни и то, какой хотят видеть эту жизнь хозяева газеты на страницах своих изданий, это совершенно разные вещи. Да, сопоставив многие факты действительности, открывшиеся мне за последние годы, я заключил сам собой священный договор. Немедленно бросить эту так называемую печать И никогда больше не браться за перо репортера в газете, даже если я буду умирать с голода. Конечно, это был бунт. Это был бунт не только против продажной прессы. Это было начало бунта против тех, кому принадлежит печать в Соединенных Штатах Америки. Бросив работу в газете, Драйзер действительно оказался на грани голодной смерти. В течение нескольких месяцев он скитался по Нью-Йорку в поисках работы – Но все это время он постоянно писал. И лишь в конце 90-х годов Драйзер становится сотрудником некоторых американских журналов, где он начинает печатать свои первые художественные произведения. В рассказах, очерках и статьях Теодор Драйзер писал о нищете трудящихся и о сказочных богатствах миллионеров, о забастовках рабочих и об усилении власти железнодорожных монополий, о негритянских актрисах и об известных американских писателях. Перед его глазами прошли картины захвата власти в Соединенных Штатах Америки крупными монополиями и бурного подъема рабочего движения, картины мощных забастовок, потрясших основы капиталистической системы. Самые различные процессы 90-х годов, когда завершался переход американского капитализма в его империалистическую стадию, были запечатлены в многочисленных журнальных работах Драйзера, а главное – в его сознании. Ибо многое извиденного он не мог описать в журналах, так как их владельцы отнюдь не стремились поведать читателям всю правду жизни. Давайте послушаем один из рассказов Драйзера, созданных им в этот период. Называется он «Во тьме». Нельзя сказать, что здесь царит тьма в полном смысле слова, так как висящий над головой электрический фонарь отбрасывает широкий золотисто-желтый круг. Но стоит холодная январская ночь, еще только четверть второго, и поблизости нет другого источника света. Темные безмолвны редакции газет. Место действия – тротуар, перед зданием, где помещается одна из редакций. Повсюду, в каждой типографии, огромные валы печатных машин готовятся начать свой могучий бег. Если бы прохожие перестали шаркать ногами по тротуару, вы сразу услышали бы звуки приготовлений. Немного позже, когда машины будут пущены в ход, вы услышите гул их стремительного движения. Смутный, приглушенный и в то же время явственный этот каскад новостей, которого ждет мир. Ежедневная пища человеческих умов, словно хлеб, который булочник каждое утро оставляет у ваших дверей. Но что за странные люди собираются здесь в этот ранний час? Еще несколько минут назад вокруг не было ни души, а теперь вон – Три или четыре человека рассуждают о том, почему наступили тяжелые времена. А подальше, в тени у подъезда, стоят еще трое или четверо. Вы оглядываетесь и видите, что они появляются со всех сторон из темноты и сходятся сюда к свету, к еще пустому газетному киоску, где сидит в ожидании товара толстая старуха-ирландка. На первый взгляд все они кажутся одинаковыми. Маленького роста, худые, изможденные. Но спустя некоторое время вы убеждаетесь в том, что они не так уж похожи друг на друга, как вам сперва показалось. И что это люди разных национальностей. Правда, несомненно, всем им холодно. И все они испытывают легкое нетерпение. Они то и дело переходят с места на место, озираются по сторонам и смотрят на желтый, освещенный циферблат часов над муниципалитетом или оглядывают улицу и изредка бормочут два-три слова. Разговаривают здесь очень мало. В чем дело? Что происходит? Спрашиваете вы случайного соседа, который должно быть вполне в курсе дела, поскольку стоит здесь уже довольно долго. Вы хотите знать... Что происходит? Да ничего. Ждут утренних газет. Хотят первыми получить работу. Ах, вот что. Значит, они хотят опередить других? И что же, они ждут всю ночь? Но ведь это очень тяжело, верно? Ну, разумеется, тяжело. Но нет выхода. Здесь по большей части официанты, повара, буфетчики, судомойки. Попадаются еще всякие, но особенно много официантов. Неужели вы думаете, что вот этот старик, он с седой бородой, был официантом? Ну нет, это не официант. Не знаю, кто он таков. Может, просто нищий. Таких не берут на работу. А вот те молодые, те официанты. я и сам официант? Я смотрю на них, да... Они, пожалуй, молоды, эти люди, худые, тонкогубые, узкогрудые, с желтоватым болезненным цветом лица. Одежда их потрёпана, и каждый держит под мышкой какой-то сверток в газетной или просто оберточной бумаге. Быть может, фартук? Да, это очень большой, жестокий и холодный город. А собравшиеся здесь люди очутились, по крайней мере, временно, на самой низкой ступени общественной лестницы. Столбцы объявлений в популярных утренних газетах привлекают их к себе, потому что сулят возможность найти счастье. И вот они приходят сюда в холодную ночную пору для того, чтобы опередить других и первыми получить работу. Кто первый придет, тот первый получит. «Пока вы стоите и размышляете, ваш собеседник снова подходит к вам. Право, он выглядит не таким уж удачливым. Вот он подходит, разжимает ладонь и протягивает вам что-то блестящее, похожее на золото». «Посмотрите, сэр. Будьте добры». «Нет», – отвечаете вы с беспокойством, – «вы уже попадались раньше на эту удочку». «Я совершенно ничего не хочу смотреть». Да «Вы только взгляните». «Нет», – досадливо резко отвечаете вы. Но все же бросаете нерешительный, недовольный взгляд и видите золотой перстень с печаткой, на которой вырезаны инициалы. Он сжимает кольцо в худой руке и снова прячет в карман. Он уже собирается отойти от вас, как вдруг его осеняет другая мысль. Простите еще раз, сэр, вы тоже ищете работу? Нет. А вы не повар? Нет. А быть может вы какой-нибудь важный шеф, а? Они ведь иной раз тоже приходят сюда. Сомнительный комплимент. Но все же лучше, чем ничего. Вы немного смягчаетесь. Я говорил вам, что я вот официант. Я хочу сказать, когда бываю здоров. Сейчас я малость расклеился. Лучшее, на что могу рассчитывать, это мытье посуды. Но по профессии я официант. Одно время даже работал барменом. А теперь что поделаешь? Поздно менять профессию. Вот теперь вам тоже, как вашему собеседнику, как всем этим людям, Хочется знать, почему же до сих пор нет газет. Ведь просто позор, что эти люди должны стоять здесь так долго. Собралась уже целая толпа, человек 200 или 300. Полисмен, тяжело дыша, шагает туда-сюда, старается расчистить проход. Он настроен далеко, а не дружелюбно. «Посторонись», – сердито приказывает он, – «в последний раз вам говорю». В толпе образуется широкий проход. И вот внезапно появляется мальчик. Он бежит, едва удерживая в равновесии свою ношу, огромную связку самой ходовой утренней газеты. Кажется, толпа готова схватить мальчика, вырвать у него газеты, но вместо этого она только быстро смыкается позади него. Когда он добегает до старухи ирландки, Вокруг ее киоска образуется сплошное кольцо людей, которые толкаются и наперебой хватают газеты. Воздух оглашается отчаянными криками. «Мне! Дайте мне! Поскорей!» И за какие-нибудь пять минут происходит оживленная распродажа. Потом люди разбегаются, держа в руках газеты, как убегает собака с костью в зубах. Каждый спешит к какому-нибудь ближайшему источнику света и торопливо просматривает столбцы объявлений. Иногда они делают в газете какие-то отметки и потом поспешно уходят. Они нашли то, что нужно. Но, конечно, везет далеко не всем. И к вам опять подходит прежний ваш собеседник. Да, вот так-то. Уж сегодня я точно надеялся, что получу работу. Или кто-нибудь думал, купит это кольцо. Утром в ломбарде мне за него дадут доллар и 75 центов. У меня нет денег на трамвай. А то бы я не заговорил об этом. Я всегда закладываю кольцо в начале недели и выкупаю в субботу. Утром... Заложу его и попытаюсь счастье еще раз завтра ночью. Какая грустная повесть, какая нужда. Вы опускаете руку в карман и достаете монету. Это вам на счастье, говорите вы ободряюще. Но какая же нищета, какая глубина падения. И подумать только, что каждый из нас может дойти до этого. Он уходит. Уходят и другие. И снова вокруг ночь и тишина. Сейчас здесь нет никакого движения, нет большой нужды освещать улицу. Старая Ирландка погружается в унылое ожидание утра. Лишь изредка какой-нибудь прохожий купит у нее газету. А те другие, они рассеялись во все стороны. Сейчас они обивают пороги дешевых ресторанов в Бруклине, Манхэттене, Бронксе. Они сидят в ожидании на ступеньках подъездов. Они отстаивают свое место у дверей магазинов. Они имеют право просить работу первыми. Быть первыми, потому что они пришли первые. Благородная привилегия. А вы и я. Ну что ж, мы вернемся к своим снам. Нас ждет отдых и покой. Жизнь идет своим чередом. Нам предназначен другой удел. Мы-то не из числа этих людей, живущих во тьме. 1900 года вышел из печати первый роман Драйзера «Сестра Кэри. В этом романе развиты темы ранних рассказов и очерков писателя. Печальные судьбы людей из народа в капиталистической Америке. Писателю близки волнения и переживания каждого действующего лица. Вся книга наполнена тревогой за судьбу личности в Америке. Раскрывая в романе развитие характера Кэрри, Драйзер тщательно прослеживает, как уродует ее характер буржуазное общество. Из бедной работницы обувной фабрики она превращается в актрису. Но это только видимость подъема. На деле каждый шаг к обеспеченной жизни сопровождается моральным падением, на которое ее толкает жизнь. И Драйзер тщательно отмечает, как понемногу каждый такой успех отравляет Кэрри, болезненно воздействует на ее душу. Чтобы объяснить социальные причины падения Кэрри, чтобы передать трагизм ее положения, Драйзер и разбогатевшую героиню вновь возвращает к прошлому, к картинам нищеты. Вот Кэрри идет в ресторан, просматривая цены блюд в меню. Но даже в этот краткий миг она успела увидеть другую Кэрри – бедную, голодную, потерявшую всякое мужество, для которой Чикаго был холодным неприступным миром, где она бродила в поисках работы. Кэрри не смогла осуществить свою мечту стать настоящей актрисой, растратив свой талант в борьбе за то, чтобы выбиться из нищеты, в погоне за долларами, за комфортом, за внешним блеском успеха. И в том, что Керри не смогла стать выразителем всех стремлений человека труда, Драйзер видит трагизм ее судьбы, ее человеческое поражение. «Сестра Керри произведение программное для творчества Драйзера. К вопросам, поставленным в романе – Драйзер снова и снова обращался впоследствии. Так судьбе простого труженика в Соединенных Штатах Америки посвящен второй роман писателя Дженни Герхард. Проблема жизни ради удовлетворения своих желаний становится центральной в монументальной трилогии, названной Драйзером «Трилогия желания». Уродующие, растлевающие воздействие монополий на искусство – раскрывается в романе «Гений». Личность в буржуазном обществе, индивидуализм – это действительно американская трагедия, затронута во всех крупнейших произведениях писателя и не только в романах, но и в рассказах, публицистике. Таким образом, ответы на вопросы, поставленные еще в «Сестре Керри», Драйзер сумел дать значительно позже, лишь в таких книгах, как «Трагическая Америка» и Америку стоит спасать. Рассказы, вошедшие в эти книги, почти документальны. Драйзер показывает подлинные картины действительности, заставляя читателя самого делать выводы. Под пером художника-реалиста жизнь встает без прикрас. Портреты людей даются крупным планом, оживляются несколькими существенными штрихами, а сами факты, о которых рассказывает писатель, навсегда врезаются в память. Только четыре часа, а все уже тонет в вечернем сумраке. Густо падает снег, мелкий, колючий, подхваченный резким ветром. Он взметается длинными тонкими космами и сечет, как кнутом. Снег устилает улицу холодным мягким ковром в шесть дюймов толщиной. Экипажи и пешеходы обратили его в бурое месиво. По заснеженной Бауэр-стрит бредут люди, подняв воротники, нахлобучив шляпы до самых бровей. Перед грязным четырехэтажным зданием собирается толпа. Сперва подходит двое или трое. Постукивая нога об ногу, чтобы немного согреться, они слоняются около запертой деревянной двери. Они даже не пытаются войти внутрь, а лишь уныло топчутся, глубоко засунув руки в карманы и из-под поглядывают на пешеходов и на зажигающиеся фонари. Здесь и седобородые старики с валившимися глазами, и люди сравнительно молодые, но изнуренные недугом, и люди средних лет. Толпа у дверей пребывает, слышен приглушенный гул голосов. Это не беседа, а беспрерывный поток замечаний, никому не обращенный. Раздается брань, недовольные возгласы. Хоть бы поторопились, что ли. Гляди, гляди, фараон-то, как уставился. Что они думают, что сейчас лето? Упили на полюсе, и то, наверное, теплее. Ветер хлещет все злей, и люди теснее жмутся друг к другу. Ни гнева, ни угроз. Одно лишь угрювое терпение, не скрашенное хотя бы шуткой или добрым словом. Мимо шумом проезжает автомобиль. Внутри небрежно развалился седок. Кто-то у самой двери кивает на него. Эх, покатил! Ему-то не холодно. эй! – кричит еще кто-то вдогонку. Но автомобиль уже далеко, и пассажир не услышит. Мало-помалу подкрадывается вечер. Прохожие спешат по домам, а толпа по-прежнему упорно топчется у двери. «Да откроют они, наконец!» раздается хриплый, словно бы подстрекающий голос. И толпа, всколыхнувшись, подступается ближе к запертой двери. Все взоры устремляются на нее. В глазах людей уныние, точно у бессловесных тварей, точно у собаки, когда она скулит и ждет, не повернется ли ручка дверей. Они переминаются с ноги на ногу, щурятся, что-то бормочут, вздыхают. Они ждут, а снег все метет, все хлещет их. В доме зажигают свет, и его вот тусклые отблески появляются на стекле вверху двери. Толпа сразу оживляется, все гуще падает снег, он скопляется на потрепанных шляпах, на худых острых плечах, и никто его не стряхивает. От тепла и дыхания столпившихся у дверей людей снег тает, капает с полей шляп, течет по щекам, но в такой тесноте нельзя даже поднять руку и вытереть лицо. По краю толпа реже, и там снег не тает. Те, кто не может пробраться в середину, втягивают голову в плечи, съеживаются. Наконец слышится скрип засовов, и толпа настораживается. Кто-то кричит «Эй вы, не нажимайте!» И дверь отворяется. Минута толкотни и давки, угрюмо по звериному молча каждый старается первым протиснуться внутрь, и толпа быстро уменьшается. Люди исчезают в здании, как плавучие бревна, уносимые течением. Продрогшие, съёжившиеся, замученные в обвисших шляпах и промокших пальто, они сплошным потоком вливаются в двери мрачного здания. Ровно шесть часов. И по лицу каждого прохожего видно, что он торопится домой, где его ждет ужин. А у этих людей... Нет крова. Кто-то робко спрашивает у седого старика-привратника. Скажите, а еду какую-нибудь у вас купить можно? Нет, только койку. На сегодня все, кто ждал у дверей, обрели ночлег. Возможный выход Теодору Драйзеру, как и миллионам честных людей во всем мире, подсказали идеи Великой Октябрьской революции в России. Писатель становится выдающимся общественным деятелем, трибуном прогрессивных сил в Соединенных Штатах Америки. Это, разумеется, произошло далеко не сразу, а в результате эволюции мировоззрения и творчества писателя – под воздействием изменений в политической, экономической и культурной жизни страны. Я особенно благодарен Советской революции за то, что она впервые остро поставила в мировом масштабе вопрос об имущих и неимущих. Советский Союз начал в защиту неимущих в Великий Поход. В этом мировое значение и торжество марксизма. Использовать труд, сельское хозяйство, промышленность, естественные богатства, технику, человеческие знания, власть человека над природой. Использовать все это на благо всех трудящихся, для того, чтобы обеспечить всем полнокровную культурную жизнь. Вот урок, который советская революция преподает остальному человечеству. Драйзер немедленно определил свое отношение к революции в России и выступил в ее поддержку. В 1918 году он послал телеграмму президенту, в которой требовал, чтобы Соединенные Штаты Америки не участвовали в интервенции против Советской России. Произведения Драйзера 20-х годов стали знаменем реализма в литературе Соединенных Штатов Америки. Эти годы вошли в историю под знаком пресловутого процветания наций, Златоуста американской пропаганды вещали на весь мир о наступлении в Соединенных Штатах Америки золотого века. В эту пору безудержного словословия появилась книга Драйзера, рассказывающая правду о том, что скрывалось за фасадом показного благополучия. Она называлась суровой и просто «Американская трагедия». В ней Драйзер по-новому изобразил горести и печали жизни простого человека – которые ему всегда были близки. Впервые гибель человеческой личности в Америке предстала перед писателем-гуманистом как неотвратимый результат действия законов капиталистического общества, как проявление глубочайшей национальной болезни, национального бедствия, национальной катастрофы Соединенных Штатов Америки. Гуманизм Драйзера в американской трагедии становится более активным и социально осознанным. Недаром писатель назвал свой роман своего рода классовым эпосом, в котором отражен классовый антагонизм, охватывающий в наши дни весь мир. Не забудем, что американская трагедия – это не только повествование о трагической судьбе двух американцев, погибших в результате преступления, совершенного одним из них, преступление, в основе которого лежит господство денежных интересов, это и рассказ о характере жизни в Соединенных Штатах Америки в целом, страны, в которой есть, конечно, миллионы и других, настоящих, доброжелательных людей, известных своей деловитостью и трудолюбием, людей, ощущающих вместе с тем, что вокруг них творится что-то неладное. Это рассказ о трагедии государства, в котором основной облик цивилизации, нравственные устои и устремления многих граждан, а также обстоятельства с роковой неизбежностью, ведущие этих людей к участию в кровопролитных войнах, определяются прежде всего, как ни в какой другой стране, притягательной силой золота. И именно подобным характером произведения, названного «Американской трагедией», Во многом объясняется отличие этого трагического романа о социальных судьбах целой страны от трагедии, как ее понимали предшественники писателя. Судьба Клайда Гриффитса, главного героя романа «Американская трагедия», заставляла Драйзера задуматься над возможностью создания таких социальных условий, которые исключают подобные трагедии. Не случайно Писатель вновь и вновь обращается к опыту страны советов. У нас в Соединенных Штатах, несмотря на подрыв нашей традиционной свободы, аристократии денежного мешка и ее наемниками, с 1917 года 40-часовая рабочая неделя, установленный минимум зарплаты, планирование в сельском хозяйстве стали на повестку дня. Мы поставили вопрос о запрещении детского труда. На очереди вопросы здравоохранения, государственного страхования от безработицы и по старости. Вопросы помощи потерпевшим от таких стихийных бедствий, как засуха, наводнения, пожары и прочее. В 1927 году Драйзер приехал в Москву на празднование 10-й годовщины Октябрьской революции и провел в Советском Союзе 11 недель. Впечатление от пребывания в России он изложил в книге очерков ⁇ Драйзер смотрит на Россию ⁇ Книга Драйзера, которую он сам назвал ⁇ аплодисментами Советской России ⁇ выражает глубочайшее уважение американского писателя к советской стране. Она свидетельствует о коренных сдвигах в мировоззрении и творческом методе писателя. Прошло 10 лет с тех пор, как Октябрьская революция в России потрясла мир. Это были 10 лет яростных обличений, социальной несправедливости и социального неравенства. Борьбы неимущих и обездоленных за свои права. 10 лет человечество живет надеждой на то, что социальная несправедливость будет ослаблена или вовсе исчезнет. И во многих странах за пределами России, а не только в самой России, существует твердое намерение добиться счастливого будущего. Знакомство с жизнью советского народа помогло Драйзеру по-новому взглянуть на Америку. Еще находясь в Москве, Драйзер писал друзьям, что, побывав в СССР, он увидел некоторые вещи, которые не заметил в Америке. Происходит... «Новое открытие Америки Драйзером». В одном из писем 1931 года мы находим следующие примечательные строки. «Я тщательно изучил марксистскую теорию. Я удовлетворен, посетив Россию и увидев ее там на практике». Итогом жизненных наблюдений писателя, посвященных советской России, явился его знаменитый очерк «СССР» Маяк человечества, написанный в 1934 году. С глубочайшим интересом наблюдал я возникновение и рост СССР. Думаю, что оставаться к этому безучастным, не загореться великими гуманными идеями и их постепенным внедрением в жизнь невозможно. С того момента, как я аналитическим путем впервые пришел, к пониманию происходящих в СССР процессов и их результатов, я не перестаю приходить в отчаяние от ужасной и все возрастающей несправедливости, которую порождает капиталистическая система. Само возникновение СССР и даже первые трудные годы его существования это весьма убедительный и не вызывающий возражения довод, ныне ставшей несокрушимым. На мировой арене появилась страна, обоснованно утверждающая, наша система даст не собственнику капитала, а его производителю справедливо и удобно устроенную жизнь и все блага, которые способны изобрести гений, искусство, наука и силы человеческого разума. И этот Светоч неизбежно стал не только маяком для России, но и могучим прожектором, безжалостно вскрывающим и разоблачающим махинации, лживость, конфликты, порожденные жадностью, темные предрассудки и мусор капиталистической системы. К этому учению, к этому Светочу я обращал свой взор и находил поддержку и вдохновение для творческой работы. В июле 1945 года Драйзер вступил в коммунистическую партию. Это было как бы завершением процесса выработки нового мировоззрения, процесса, начавшегося в годы мирового экономического кризиса, когда писатель фактически стал на коммунистические позиции. Письмо Драйзера о вступлении в коммунистическую партию было идейным завещанием писателя американскому народу. В нем сформулированы те идеи, борьбе за торжество которых писатель посвятил всю свою жизнь. Советским людям особенно дороги слова Драйзера о том, что дружба двух великих народов, советского и американского, важна и для Соединенных Штатов Америки, и для Советского Союза. Ясным солнечным январским днем 1946 года друзья проводили Теодора Драйзера в последний путь. Другой его выдающийся современник, Джон Говард Лоусон, произнес над гробом последнее слово. Потрясённый до глубины души смертью друга, он говорил о его вкладе в литературу, о тех путях, которые привели Драйзера «Коммунистическую партию». Драйзер вошел в историю американской и мировой литературы в качестве выразителя мыслей и чувств своего народа. Он сумел раскрыть перед всем миром глубину той пропасти, в которую толкает человечество капитализм. Книги Драйзера принадлежат тем, кто борется за лучшее будущее всего человечества. Именно поэтому Его произведения пользуются неизменной популярностью среди советских читателей.